Глава 14 Вадим. Я уже во второй раз просматриваю результаты исследования этой барышни с птичьей фамилии Кстати, какой? Забыл. Переворачиваю карту Зябликова, Соколова, Щеглова, Синицына. А, Кукушкина, точно. Обычно не запоминаю имен пациентов на данном этапе работы. Сейчас важно срочно и квалифицированно оказать помощь. Главные цифры и показатели. Остальное потом. Надо признать, девушка героически вытерпела все положенные в таких случаях манипуляции и пролежала в кабинете ультразвуковой диагностики, сжав зубы и ни разу не пикнув. Впечатляет. Обычно я не общаюсь с пациентами до постановки диагноза. Что касается симптомов и истории болезни, они привычно лукавят, преувеличивают или... Просто-напросто врут. И тут лучше довериться результатам анализов, а уж их любимые причитания, стенания, вопли или угрозы, эти откровенно раздражают и отвлекают от работы. Поэтому стараюсь держаться от них подальше. Ну как? Спрашиваю я у Анфисы Андреевны, которая входит в ординаторскую. Более утоляющая подействовала? Отчитывается она. Пусть и не до конца отпустила, но терпеть уже легче. Крепкая девка справится. Усмехается женщина. «Я позволяю себе легкую улыбку. Старшая сестра так редко кого-то хвалит, что я понимаю, эта пациентка ей точно приглянулась. Интересно, почему?» «Родственникам сообщила?» Интересуюсь я. «Мне почему-то вдруг становится интересно, ожидает ли кто-то эту пациентку в приемном. Подружка с ней была. Анфиса Андреевна наливает себе воды. Передала ей вещи и телефон, теперь больная на связи и сама сообщит всем, кому нужно. Хорошо. У меня не получается удержаться, я быстро пробегаю глазами по данным анкеты, заполненной при поступлении со слов пациентки и из ее документов. Год рождения, месяц, день, адрес, прочее. Не знаю почему, но мне хочется узнать больше, чем эти сухие строки, совершенно никак не характеризующие больную. «Главное, на данный момент мы исключили кровотечение и инфекции. Пусть отдыхает». «Ты что же?» Женщина замирает так и, не донеся стакан с водой до рта. «Даже не зайдёшь к ней? Не сообщишь?» «Ах, да», — киваю я. И мысль о том, что нужно будет снова увидеть Кукушкину, вызывает во мне какой-то странный необъяснимый трепет. «Конечно». «Сходи, сходи, а то извелась вся». «Ого» а в ночном коридоре клиники тихо. Шумят приборы, всевозможные аппараты, а звуки шагов по каменному полу разносятся дрожащим тихим эхом по стенам. Я стараюсь ступать осторожно, чтобы не разбудить никого из больных, поправляю маску, расправляю затекшие плечи, но каждый шаг по-прежнему дается с трудом. Смутное волнение сковывает пальцы, нервно закручивающие карту пациентки в трубочку. Мне жутко не по себе, но... Очевидно, это просто усталость. Я топчусь пару секунд у палаты этой кукушкиной, а затем замираю, услышав ее тоненький взволнованный голосок. Он все какими-то ребусами разговаривает, Кать, да и то не со мной, с другими медиками, а на меня даже не взглянул ни разу. И если бы я хоть что-то понимала по их, по-докторски, то ладно, а так, что мне их загадки? СКФ какие-то, клиренсы... Кретины, уровень, урины. Звучит, как бабки на заклинание. Он еще так тихо бормочет себе под нос. Видимо, чтобы не пугать меня. Может, мне того. Жить-то осталось пару дней, а они мне даже не сообщают. Я сразу вспоминаю свои слова, брошенные по ходу дела коллегам. СКФ, клиренс, креатинина. Уровень уриновой кислоты и кальция. И на лицо пробирается нечаянная улыбка. Бабки на заклинание, значит и почему-то на душе становится легче от того, что Кукушкина больше не корчится от боли и не стонет в голос. «Больно, конечно, Кать!» — подтверждает мои мысли пациентка. «Но на стену не лезу. Сжимаю челюсти и терплю. Не знаю, сколько еще так придется». Пока подруга не насоветовала ей позвонить с жалобой в министерство, я спешу прервать разговор, осторожно стучу в дверь. «Ой, подожди!» — говорит Кукушкина. А когда появляюсь в двери, спешно добавляет. «Перезвоню». «Вижу, вам немного лучше», — констатирую я. Девушка вся подбирается, нервно поправляет ворот ночной рубашки, комкает пальцами ткань под одеяльника. На ее лбу все еще видны капли пота. Это значит, что даже если утоляющие помогают, то не в той мере, в какой хотелось бы. «Спасибо». Ее бледное лицо трогает испуганная улыбка. Большие зеленые глаза распахиваются, ресницы начинают мелко дрожать. Она явно ждет от меня ответов на свои вопросы. «Меня зовут Вадим Георгиевич», — представляюсь я, стараясь не выдать накатывающего волнения. Инстинктивно нахмуриваю брови и выпрямляю спину. «Я буду лечить вас». «Мне хочется ущипнуть себя, потому что сколько бы я ни старался, у меня не получается вспомнить...» что обычно я говорю пациентам в таких случаях. Я буду лечить вас, это явно что-то новенькое. «Так вы скажете, что со мной?» спрашивает девушка после затянувшейся на несколько секунд паузы. Ее тонкие изящные пальцы ложатся на ее шею, она лихорадочно трет кожу, и та моментально краснеет, а у меня в голове рождается немыслимая вереница мыслей о том, как эти пальчики могли бы касаться моей кожи. Пытаясь сохранить самообладание, я откашливаюсь и нахмуриваюсь еще сильнее. По данным ультразвукового исследования, сообщаю я и неловко взмахиваю рукой с зажатой в ней историей болезни, а затем, стараясь оставаться серьезным, перевожу взгляд на стену. От растущего чувства неловкости, совершенно мне не свойственного, желудок буквально закручивается в узел. «С плодом все в порядке». «Это хорошо» выдыхает пациентка. «Только я ненавижу, когда так говорят». «Как?» Я вынужден снова посмотреть на нее. По спине пробегают мурашки. «Не люблю, когда ребенка называют плодом». Я застываю с открытым ртом. «Мне хочется возразить, почему плод принято именовать плодом, но я этого не делаю. У нее такой оскорбленный, измученный и обиженный вид, что мне не хочется делать еще хуже». «Хорошо». Отвечает за меня мой рот. И девушка будто бы успокаивается. Ее прозрачные светлые глаза, точно воды уснувшего океана, на секунду успокаиваются, а затем в них сколыхивается новая тревожная буря. А что тогда не в порядке? спрашивает она. Мы обнаружили камень в вашей почке. О, -о, -о, -о лицо девушки вытягивается, понимающе, удивленно, одновременно. Это опасно! Почему так случилось? Что теперь делать? Его можно извлечь? Вопросы летят на меня точно из пулемёта. Пока ситуация под контролем. Спешу успокоить ее я. Факторов образования камней много. От неправильного питания и плохой воды до врожденных аномалий и низкой физической активности. Мы еще поговорим об этом подробно. А пока вам нужно отдыхать, много пить, ходить в туалет и надеяться, что камень выйдет сам, без оперативного вмешательства. Легко сказать «отдыхать», – морщится она. «Такие боли!» При необходимости будете принимать более утоляющие, но, сами понимаете, в вашем положении список препаратов сильно ограничен. Что мне еще остается сказать? «Понимаю», – вздыхает девушка. Во время беременности женский организм сильно изменяется. Пытаясь обойти острые углы, я аккуратно подбираю слова. От этого часто страдает мочевыделительная система, Сейчас вам нужно избежать инфицирования, и если все пройдет хорошо, то вам останется придерживаться диеты, и вы забудете нас, как страшный сон. Я прикусываю язык, но она вымученно улыбается. Значит, я ее обнадежил. И даже если я сам не на 100% уверен в благоприятном исходе, то ее счастливые глаза окупают все мое внутреннее беспокойство. Сейчас для пациентки ее плода, спокойствие важнее всего остального. «Спасибо!» — хрипло благодарит меня девушка. Я коротко киваю. «Придерживайтесь моих рекомендаций и посмотрим, как пойдет дело. Мне уже хочется взять себя за шиворот и выволочь в коридор, словно кто-то другой говорит за меня с ней, и мне не терпится заткнуть этого кого-то. Спасибо, доктор!» Тяжело дыша от накатившего приступа боли, повторяет Кукушкина. Она пытается выдать еще одну вежливую улыбку, у нее получается, и от этого у меня все переворачивается внутри. «Всего доброго!» Бросаю я и позорно и спешно покидаю палату. Через 40 минут уже стою у дверей своей квартиры. Прежде чем вставить ключ в замочную скважину, я опускаю взгляд на кольцо на безымянном пальце. Оно обжигает мне кожу. Беззвучно вздыхаю, вставляю ключ, проворачиваю и аккуратно толкаю дверь. Та открывается со скрипом, и я с досады сжимаю челюсти. «Не волнуйся, он спит», — тихо шепчет жена, появляясь в коридоре. Я включаю свет, и она сонно щурится, трет пальцами вики. «Прости, разбудил». Я переступаю порог и закрываю за собой дверь. «Тяжелый денек?» — мягко улыбается она. «Даже два». Улыбаюсь ей в ответ. «Или сколько там? Меня не было». «Мы потеряли счет». Ее признание звучит едва слышно. «Прости еще раз». «Ничего страшного, такая работа». Она делает ко мне шаг. «Ты голоден?» «Нет», — качаю головой. «Валюсь с ног, пойдем спать». «Конечно», — соглашается супруга. Мы с ней вместе заглядываем в детскую и любуемся в теплом свете ночника фигуркой спящего сына, закутавшегося в одеяло, а затем отправляемся в спальню. «У меня нет сил даже принять душ». Я снимаю одежду и падаю на кровать. «Не спится?» — шепчет жена минут через пять. «Нет», — признаюсь я. «Тогда расскажи, как прошла смена», — просит она. Я рассказываю в подробностях, не забыв упомянуть, я несчастной Кукушкиной, которая осталась в своей палате мучиться от боли. Говорю, что мне ее жаль, ровно как и всех своих пациентов.